Глава 20. Главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, возрастная женщина со строгим лицом долго и внимательно изучала официальный документ, который Ермолаев вручил Киряк перед тем, как они распрощались. «Ну и что вам нужно нашего специализированного заведения?» «Плохо скрывая раздражение» Брюжащим голосом сразу задала она вопрос, даже не оторвав взгляда от запроса. «Мне нужен доступ к картотеке и архиву вашего центра. Требуется выяснить, находился ли под диспансерным наблюдением один не так давно трагически погибший человек». Не ходя вокруг да около, спокойно ответила Олеся Сергеевна. кулибаба Сергей Георгиевич». Видимо, услышав знакомую фамилию, Главный врач наконец-то соизволила поднять голову. Она внимательно посмотрела на Киряк пристальным взглядом блеклых бледно-голубых глаз и, слегка наморщив лоб, удивлённо переспросила. «Как вы сказали, Кулебаба? Уж не нашли самый известный в области музыкант, бывший руководитель Духового оркестра областной филармонии, вам понадобился?» «Он самый... Простите, я не знаю, как к вам обращаться». Логвинова Анна Константиновна, важно представилась та с плохо скрываемым чувством личного превосходства. А к вам, как я понимаю, согласно представленному документу, обращаться Олеся Сергеевна. Итак, Олеся Сергеевна, чем могу быть полезна? Что именно вас интересует относительно бывшего пациента Кулебабы? В первую очередь я хотела бы ознакомиться с его амбулаторной картой. Мне необходимо узнать, как давно у него был обнаружен ВИЧ и кто из его окружения ещё является носителем данной инфекции. Как это правильно называется? Забыла слово. «Эпидокружение и эпиданамнез», — подсказала главный врач. «Вы что же, говоря простым языком, хотите узнать, где он свою болезнь подцепил и кого ещё ей успел наградить?» Слова «Подцепил» и «Наградить» из уст пожилого медика прозвучало как-то особенно пренебрежительно и брезгливо. «Странно», — подумала Киряк. «Как-то не очень-то профессионально это звучит». Однако заострять внимание на этом она не стала. «Анна Константиновна, так как мне это выяснить?» Вновь поинтересовалась оперативница. «Да никак», — резко оборвала её главный врач. Дело в том, что многие медицинские карты безвозвратно утеряны. А вы разве не в курсе, что у нас год назад ЧП было? Ночью в больничный архив проникли злоумышленники и вынесли оттуда большое количество амбулаторных карт. А на следующее утро карты в самом непотребном виде оказались разбросаны по автобусным остановкам города. Видимо, совершив подобное злостное хулиганство, Эти нелюди решили сделать достоянием общественности данные наших инфицированных пациентов. Как же вы могли не знать о подобном происшествии? О нём ведь трубили все местные газеты. Тонкие белёсые брови пожилой женщины взмыли вверх, а во взгляде застыло недоумение. Понимаете, я сотрудница Брянского уголовного розыска, а к вам меня привели следы, совершённые на территории нашей области серии тяжких преступлений. не вдаваясь в подробности, пояснила Киряк. «Так что ж, теперь больше ничего невозможно узнать о его половых партнерах». Видя разочарование и беспомощность на лице сыщицы, пожилая врач неожиданно смягчилась и обнадеживающе произнесла. «Ну, почему же невозможно? В случае с Кулебабой как раз-таки все восстановимо. Дело в том, что я лично была его лечащим врачом, а потому отлично помню его эпидокружение». У меня, знаете ли, прекрасная память на фамилии, правда, вот лиц я совсем не запоминаю. А что касается Кулебабы, то он, несмотря на то, что был крайне неразборчив в половых связях, однако как человек был очень совестлив. Когда он узнал о своей болезни, то стал избегать новых контактов, жил половой жизнью только со старыми приятелями. Противовирусную терапию получал регулярно, обследовался согласно срокам. в общем был добросовестным и понимающим опасность своего заболевания пациентом. Он четко понимал, что только так сможет избежать смертельных осложнений и прожить долгую жизнь. Кстати, я вот еще что вспомнила. Кулебаба был строгим приверженцем однополой любви. Как сам он неоднократно мне признавался, я родился не в том теле. Мол, за всю жизнь у него не было ни одной связи с женщиной. Зато мужиков любил. На этих словах Логвинова осеклась, понимая, что входит в непристойный раж, и, взглянув на Киряк, быстро уточнила. «Если вас весь список его половых партнёров интересует, то в таком случае придётся денёк-другой подождать. А всё потому, что после того случая с кражей амбулаторных карт к нам сверху пришло распоряжение об обязательном порядке дублирования всех данных в электронной базе. А разве этим железкам можно доверять?» Вон, уже неделю чего-то там ремонтируют. Говорят, вирус какой-то к нам на сервер попал. Это прямо каламбур выходит. Компьютерный вирус поразил карты пациентов, пораженных вирусной инфекцией. Недобро усмехнулась Анна Константиновна. Короче, оставляйте мне номер факса, куда переслать данные, а я отдам задание своему заму, и как только все починят, она вышлет вам полный список контактов Кулебаба. «Спасибо, Анна Константиновна», — поблагодарила её киряк и тут же поинтересовалась. «А можно мне воспользоваться вашим телефоном?» В данный момент ей требовалось отправить по пейджинговой связи два сообщения. Одно — Галушке, чтобы он знал, где её найти, а заодно — другое и мужу, поскольку обещала тому хоть раз в день давать о себе знать. Правда, отправлять сообщение мужу в присутствии посторонних она вначале как-то постеснялась. но немного поразмыслив, рассудила. «В конце концов, что тут такого? Все мы живые люди». «Да, пожалуйста, телефон в вашем распоряжении», любезно предоставила в пользование личный аппарат главный врач. Киряк набрала знакомый номер и продиктовала оператору тексты сообщений. Когда же она положила трубку на место, то обнаружила, что Анна Константиновна что-то бормочет себе под нос, повторяя одно и то же словосочетание. «Галушка Ян, Ян Галушка...» «Вы с ним знакомы?» — удивлённо спросила Олеся Сергеевна. «С ним нет, но вот Яна Галушка точно была у него в картотеке. А почему я её запомнила? Очень необычная фамилия, да и сама она была довольно странная девушка. Когда у неё лабораторно подтвердился вещь то, согласно медицинским правилам, Далее должен был состояться физикальный осмотр лечащим врачом и узкими специалистами. Однако она категорически отказалась от осмотра, да и назначенный курс противовирусной терапии принимала нерегулярно. А год назад, как раз после того самого случая с разбросанными по автобусным остановкам амбулаторными картами наших пациентов, она вообще исчезла из нашего поля зрения и больше здесь не появлялась. Яна Галушка. запульсировала мысль в голове у Киряк. «Да не может такого быть. Совпадение? Вряд ли. Неужели это сестра Яна?» «А можно узнать её адрес проживания?» Стараясь сохранять спокойствие, поинтересовалась Олеся Сергеевна. «Так я же и говорю, её амбулаторная карта утеряна!» Поблагодарив главного врача за содействие, Киряк продиктовала номера факсов следственного отдела Брянской областной прокуратуры И Орловского отдела УГРО, после чего, попрощавшись, она покинула лечебное заведение. Но едва выйдя на улицу, услышала, как невдалеке раздался громкий автомобильный гудок. Обернувшись, Киряк разглядела припаркованную на обочине девятку криминалиста Галушки. Высунувшись из окна, тот приветственно махал ей рукой. «Как быстро он, однако, приехал», — удивилась Олеся Сергеевна, но не стала заострять на этом внимании. Внутри её терзала непростая дилемма — расспрашивать сейчас Галушку про его сестру или нет. А вдруг это всего лишь немыслимое совпадение, и это вовсе не она? Или наоборот, это она и, возможно, причастна к смерти Кулебабы? А учитывая, что Ян Алексеевич входит в состав группы по расследованию, как же мне поступить? «Олесь, Сергеевна, ну что же вы стоите? Карета подана!» — крикнул молодой эксперт. Чем сразу же вывел её из состояния замешательства. Нет, пожалуй, этот разговор я оставлю на потом, когда мы вернёмся в Брянск. Мало ли что, настороженно подумала оперативница. Иду, иду. Приветливо помахала она ему рукой в ответ и, подойдя к машине, забралась на переднее сиденье. А что вы в спеццентре делали? непринуждённо улыбаясь, поинтересовался Галушка. Я чего-то не знаю. Нет, Ян Алексеевич, это никак не связано с нашим расследованием. Мои знакомые попросили меня, скажем так, в личном порядке навести кое-какие справки про одного человека. Вот я и решила, пока мы здесь, воспользоваться подходящим случаем и всё выяснить, даже не краснея, соврала Киряк. А вот вы-то как столь быстро здесь оказались? Взглянув вблизи на Галушку, в первый момент она даже испугалась. На неё пристально смотрели чуть сузившиеся Совершенно чужие и незнакомые ей глаза. Скулы заострились, пухлые губы были поджаты, вытянувшись в узкую щель. Даже мышцы на его изящных тонких предплечьях, и те заметно напряглись, теперь очень рельефно контурируя под кожей. «Видимо, всё же о чём-то догадывается, психолог чёртов. Ничего, никуда не денется. Поверит». Хотя, если он знал про болезнь сестры, то какой ему резон из-за этого так переживать? Болезнь — это ведь не преступление. Всякое в жизни может случиться. Или всё-таки мне с ним не таиться и расставить все точки над «и». «А я уж думала, кто это мне сигналит», — продолжила она беззаботным голосом, так и не приняв для себя окончательного решения. «Думаю, может, спутали с кем, а это оказывается вы, Ян Алексеевич, собственной персоной». «Кстати, вы ещё не выяснили у местных коллег, готов ли результат по образцам бурой краски с дачного забора?» «Олеся Сергеевна, вы от меня что-то скрываете», — на этот раз уже уверенным тоном заявил Галушка. «И вы мне тоже не всю правду рассказали», — тон ему твёрдо ответила майор уголовного розыска, тут же уточнив. «Я имею в виду вашу сестру». Галушка чуть побледнел и отвернулся в сторону. «Вы уже всё узнали и про Кулебабу, и про Яну, да?» Словно не услышав вопроса, прошептал он одними губами и, даже не дождавшись ответа, неожиданно выпалял на высокой ноте. «Да, она больна ВИЧ-инфекцией! Это что, преступление? Это всё Кулебаба, сволочь!» — наградил её. ведь она любила этого старого козла всем сердцем до самой его смерти!» «Ян!» Начала была Олеся Сергеевна, у которой от напора молодого криминалиста стали мешаться мысли в голове. «Но он же…» На этом месте она внезапно осеклась. Галушка нервно застучал пальцами по рулевому колесу. Он становился всё мрачнее и мрачнее. «А почему вы считаете, что он только по мальчикам специалистом был?» Зло произнёс он. «Как бы не так. Специалиста он был широкого профиля». Галушка угрюмо посмотрел на киряк. В его глазах затаилась тоска и отчаяние. «Меня теперь отстранят от этого дела, раз моя сестра может быть тут замешана». «Ян Алексеевич, а с чего вы решили, что она замешана? Я, честно говоря, пока об этом даже и не думала». «Хорошо, раз уж зашёл такой разговор, то позвольте поинтересоваться. Получается, вы знали погибшего Кулебабу и намеренно скрыли от меня этот факт, когда осматривали его дачный участок». Галушка виновато опустил голову и тихо произнёс: "Признаюсь, я виноват. А всё из-за того, что не хотел впутывать в это дело сестру. А вы сами подумайте, раз мы приехали сюда отрабатывать версию с бородатым маньяком, то причём здесь тогда моя сестра? А на ваше подозрение относительно моего возможного знакомства с кулибабой я отвечу, как и раньше. Лично погибшего я не знал, только со слов Яны". Олесь Сергеевна, Да вы только подумайте, сколько у него могло быть ещё любовников и любовниц, которых он наградил этой заразой. Неужели моя сестра должна быть крайней? Он с отчаянием взглянул на Киряк. Значит, меня теперь отстранят от дела. Трудно сказать, поскольку подобные решения я не принимаю, ни в моей это компетенции. Но в любом случае я доведу эту информацию до сведения Свешникова. Вы мне лучше сейчас расскажите, «Каким образом это вообще могло произойти? Ведь Кулебаба намного старше вашей сестры. В отцы ей годился. Как же это она в него влюбилась?» «Очень даже просто, Олесь Сергеевна. Яна, как только его первый раз увидела, он в то время вел кружок духовых инструментов в местном Дворце культуры, так с тех пор только о нем и бредила. А все серьезное у них случилось намного позднее». Я на тот момент в армии служил, а когда вернулся, то вот тогда она меня и обрадовала своей новостью. Как, по-вашему, я должен был поступить? Я поддерживал её как мог, даже уговорил стать на учёт в наш областной спеццентр и начать лечение. Затем я уехал в Брянск, где устроился на вакантное место в криминалистическом отделе. Ну а затем меня отправили на полгода на переподготовку в Саратов. И надо же было такому случиться, что в марте на собственной даче в пожаре погибает кулибаба И она тогда чуть с ума не сошла. В отчаянии она бросила всё и уехала с какой-то малоизвестной рок-группой в гастрольный тур. Честно говоря, до сегодняшнего дня я с ней только два раза по телефону и разговаривал. Единственное, что она мне сказала во время телефонного разговора, что теперь у неё всё в порядке, и к концу лета она вернётся домой. Киряк молчала. Ян тоже. Пауза явно затянулась. Но ведь лишь десятью минутами ранее я собственными ушами слышала от главного врача, что кулибаба всегда встречался исключительно с мужчинами. Как же так получается? Кто же из них мне врал? кулибаба Главный врач? Или, может, это я, нашибается, поскольку сестра ввела его в заблуждение? Так, да, какая, впрочем, разница? Намного важнее то, что заражение смертельно опасно инфекцией, могло стать мотивом для убийства. Девушка из мести могла убить своего бывшего любовника. Вот это поворот. Киряк ощутила, как её руки и ноги внезапно похолодели. горлу подкатил ком, а живот напрягся. «Так, а это что такое? Неужели у меня нервишки пошаливать стали?» Чтобы взять себя в руки, она принялась медленно дышать специальным образом. «Олеся Сергеевна, вам плохо?» «Вы очень побледнели. Может, воды?» Галушка развернулся и взял с заднего сиденья бутылку с минеральной водой. «Всё в порядке. Уже отпускает». Она незаметно положила руку на живот и слегка его погладила. «Ян Алексеевич, надеюсь, вы поймёте меня правильно. Коль уж выяснились определённые обстоятельства, связанные с вашей сестрой, то в любом случае мне необходимо с ней встретиться. Как бы мне её найти?» «К сожалению, она не я, и пейджер с собой не носит», на удивление спокойно ответил криминалист. «А когда вернётся с гастролей, я уже говорил, не знаю». «Понятно. А где она проживает? Можно мне взглянуть на её квартиру?» осторожно поинтересовалась оперативница. «Без проблем», — невозмутимо ответствовал Галушка. «Хоть сейчас могу туда отвезти». «Отлично, везите», — обрадовалась оперативница, сговорчивости криминалиста. Галушка завёл машину и, вырулив на дорогу, направил её в сторону сталепрокатного завода.